И вроде всю ноченьку не спал, а от радости сон как рукой сняло, разве что поджилки так немного ослабли и томность в спине, а так ни в одном глазу, теперь с таким богатством на торжище. Хорошо с утра на торжище, лепота. Снег расчищен лопатами, притоптан аж на пол. Если большой мороз, так он снег-то весь синий посверкивает. Понятно, голубчики набегут, заплюют, загадят, курков набросают, а все равно лепота. Ежели к теплу, ежели подтает маленько, словно как темные полыньи под ногами, а сугробу забора осемшие и почернемшие, назреватые, с зубчатыми корками, весной пахнут. Народищу! И, -и, -и, и Тучи несметные, всякому торговать охота, всякий свою мену тащит. Вон ряды с мочениями до да солениями, весь прилавок уставлен бочками, крынками, жбанами, ходи да пробуй, но много не хватает, не то по шеям накладут.